Глава 7, в которой Варя утрачивает звание порядочной женщины. Московские губернские ведомости. 22 июля 3 августа 1877 года. Воскресный филитон. Когда ваш покорный слуга узнал, что сей город столь хорошо освоен и за минувшие месяцы нашими товарами за всегдатыми, во время она была основан князем Владом по прозванию На колсажатель, известным также под именем Дракулы, многое разъяснилось. Теперь понятно, почему в Бухаресте за рубль дают в лучшем случае 3 франка, почему поршивенький обед в трактире стоит как банкет в славянском базаре, а за гостиничный номер платишь как за аренду Букингемского дворца. Сосут, сосут проклятые вурдалаки русскую кровушку, при аппетитно облизываются, да ещё поплёвывают. Всего неприятнее то, что после избрания третьеразрядного немецкого принца румынским властителем сия Дунайская провинция, самой своей автономией обязанной исключительно России, стала попахивать вурстом да зельцем. Заглядываются бояре-господари Нагера Бисмарка, а наш брат-русак здесь наподобие двоюродной козы. За вымя тянут, а нос воротят. Можно подумать, что не за румынскую свободу проливают на плевненских полях свою святую кровь ошиблась Варя, сильно ошиблась. Поездка в Бухарест получилась прискушной. На отдых в столицу румынского княжества, кроме француза, нацелились ещё несколько корреспондентов. Всем было ясно, что в ближайшие дни, а той неделе ничего интересного на театре военных действий не произойдёт. Не скоро оправится русский от плевнинского кровопускания. Вот и потянуло журналистское братье к тыловым соблазнам. Собирались долго и выехали только на третий день. Варю, как даму, посадили в бричку к Маклафлину, остальные поехали верхом, и на француза, восседавшего на тоскующем от медленной езды етагане, смотреть пришлось издали, а беседу вести с ирланцем. Тот всесторонне обсудил с Варей климатические условия на Балканах, в Лондоне и Средней Азии. Рассказал об устройстве рессорс своего экипажа, и подробно описал несколько остроумнейших шахматных этюдов. От всего этого настроение у Вари испортилось, и на привалах она смотрела на оживлённых попутчиков, в том числе и на разрумянившегося от мацона Девре мезотропически. На второй день пути уже проехали Александрию, стало полегче, потому что ковалькаду догнал Зуров. Он отличился в сражении, за лихость был взят к соболи его вадютанты, и генерал вроде бы даже хотел представить его к анне, но взамен гусар выторговал себе недельный отпуск, по его выражению, чтобы размять косточки. Сначала рот мистер развлекал Варю джигитовкой, срывал на скаку синие колокольчики, жонглировал золотыми импергалами и вставал в седле на ноги. Потом предпринял попытку поменяться с моклафлиным местами, а когда получил флегматичный, но решительный отпор, пересадил на свою рыжую кобылу безответного кучера, сам же уселся на козлы и по минутной вертя головой смешил Варю враками о своём героизме и происках ревнивого жиромки перепёлкина, с которым новоиспечённый адъютант был на ножах. Так и доехали. Найти Лукана, как и предсказывал Раст Петрович, оказалось не трудно. Следуя инструкциям, Варя остановилась в самой дорогой гостинице Royal. Спросила про полковнику Партье и выяснила, что Son Excellence здесь хорошо известен, и вчера и позавчера кутил в ресторане. Наверняка будет и сегодня. Времени до вечера оставалось много, и Варя отправилась прогуляться по фешенебельной Каля Могушоаэй, которая после палаточной жизни казалась просто Невским проспектом. Шогельский экипажи, полосатые маркизы над окнами лавок, ослепительные южные красавицы, картинные брюнеты в глубоких, белых и даже розовых сюртуках и мундиры, мундиры, мундиры. Русской и французской речь явно заглушала румынскую. Варя выпила в настоящем кафе две чашки какао, съела четыре пирожных и совсем была растаяла от неги. Но возле шляпного магазина заглянула ненароком в зеркальную витрину и ахнула. То-то встречные мужчины смотрят сквозь и мимо. Заморашка в линялом голубом платье и пожухлой соломенной шляпке позорила имя русской женщины. А по тротуарам фланировали такие мессолины, разодетые по самые что ни на есть последней парижской моде. В ресторан Варя ужасно опоздала пославилась с Маклафлином на 7, а появилась в 9. Корреспондент Daily Post, будучи истинным джентльменом, на рандеву безропотно согласился не идти же в ресторан одной, ещё сочтут за кокотку. Да и за опоздание не упрекнул ни единым словом, но вид имел глубоко несчастный. Ничего, долг платежом красен. Мучил всю дорогу своими метеорологическими познаниями, теперь пускай пользу приносит. Лукана пока в зале не было, и Варя из «Человеколюбия» попросила еще раз объяснить, как играется староперсидская защита. Ирландец, совершенно не заметивший произошедшие в Варе перемены, а потрачено было шесть часов времени и почти все разъездные, 685 франков, сухо заметил, что такая защита ему неизвестна. Пришлось поинтересоваться, всегда ли в этих широтах так жарко в конце июля. Оказалось, что всегда, но это сущие пустяки по сравнению с влажной жарой Бангалора. Когда в половине 11 позолоченные двери распахнулись, и в зал вошёл пьяноватый потомок римского легата, Варя обрадовалась ему как родному, вскочила и с неподдельной сердечностью замахала рукой. Правда, Возникло непредвиденное осложнение в виде пухлой шатенки, висевшей у полковника на локте. Осложнение взглянула на Вариус неприкрытой злобой, и Варис мутилась. Как-то не приходило в голову, что Лук он может быть и женат. Но полковник решил проблему с истинно военной решительностью. Легонько шлёпнул свою спутницу ладонью пониже пышного шлейфа, и шатенка, прошипев что-то ядовитое, возмущённо удалилась.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 Вы запомните Бухарест, пообещал Лукан, в этом городе всё принадлежит мне. «Э, в каком смысле, спросил ирландец. Владеете в городе значительной недвижимостью? Румын не удостоил его ответом. Поздравьте меня, мадмозель, мой рапорт оценён по заслугам, в самом скором времени могу ждать повышения. Что за рапорт? снова поинтересовался Маклафрин. Что за повышение?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 Отрезл полковник. Без Румынии и её доблестной пятидесятитысячной армии русские беспомощны. О, господин корреспондент, боюсь, страну ожидает великое будущее. Скоро, скоро князь Карл станет королём, а ваш покорный слуга, добавило она, обращаясь к Варе, сделается весьма важной персоной, возможно, даже сенатором. Проявленная мною проницательность оценена по заслугам. Так как насчёт романтической прогулки? Я настаиваю.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 причурился Маклафлин. В рапорте на имя своего государя, пояснила Варя, и теперь проницательность полковника оценена по заслугам. Угощайтесь, господа, пейте, широким жестом пригласил Лукан и порывисто поднялся. Всё пойдёт на мой счёт, а мы с госпожой Суворовой едем кататься, она мне обещала. Да вре удивлённо приподнял брови, азуров недоверчиво воскликнул. Что я слышу, Варвар Андреевна?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 «Здесь вам не пресс-клуб, здесь я у себя дома!» От галантности будущего сенатора не осталось и следа. Карии с желтизной глаза метали молнии. «Идемте, мадемуазель, экипаж ждет!» И на Варя на плечо легла смуглая, поросшая шерстью рука с неожиданно сильными, будто выкованными из железа пальцами. «Вы с ума сошли, полковник! Я вам не куртизанка!» — вскрикнула Варя, оглядываясь по сторонам. Людей в фойе было довольно много, ещё больше господа в летних пиджаках и румынские офицеры. Они с любопытством наблюдали за пикантной сценой, но заступаться за даму, да и даму ли, кажется, не собирались. Лукан сказал что-то по-румынски, и зрители, понимающие, засмеялись. Много пила, Маруся, спросил один по-русски, и все захохотали ещё пуще. Полковник властно обхватил Варю за талию и повёл к выходу, да так ловко, что сопротивляться не было никакой возможности. "Вы наглец!" воскликнула Варя и хотела ударить Лукана по щеке, но он успел схватить её за запястье. От преддвинувшегося вплотную лица пахнуло смесью перегара и одеколона. "Сейчас меня вытошнит от скуки", подумала Варя. Однако в следующую секунду руки полковника разжались сами собой. Сначала звонко хлопнуло Потом сочно хряпнуло, и варенобитчик отлетел к стене. Одна его щека была багровой от пощёчины, а другая белой от увесистого удара кулаком. В двух шагах плечом к плечу стояли Девре и Зуров. Корреспондент потряхивал пальцами правой руки, а гусар потирал кулак левый. Между союзниками пробежала чёрная кошка, констатировал и полит. И это только начало. Мордобоем лука не отделаешься. «За такое обхождение с дамой шкуру дырявят!» Девре же ничего не сказал, молча стянул белую перчатку и швырнул полковнику в лицо. Тряхнув головой, Лукан распрямился, потер скулу. Посмотрел на одного, на другого, Варю больше всего поразило то, что о ее существовании все трое, казалось, совершенно забыли. «Меня вызывают на дуэль?» Румын сипла, словно через силу, цедил французские слова. «Сразу оба!» Или всё-таки по одному. Выбирайте того, кто вам больше нравится, сухо бронил Девре. А если повезёт с первым, будете иметь дело со вторым. Э, нет, возмутился граф. Так не пойдёт. Я первым сказал про шкуру, со мной и стреляться. Стреляться? Ха -ха, неприятно засмеялся Лукан. Нет уж, господин Шуллер, выбирара оружие за мной. Мне отлично известно, что вы с месье Писаком и записные стрелки, но здесь Румыния, и драться мы будем по-нашему, по, по валажски. Он крикнул что-то обратившись к зрителям, и несколько румынских офицеров охотно вынули из ножен сабли, протягивая их эфесами вперёд. "Я выбираю месье журналиста", хрустнул пальцами полковник и положил руку на рукоять своей шашки. Он трезвел и веселел прямо на глазах.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 «Меня учили фехтовать на испадронах, а это почти одно и то же», — невозмутимо ответил француз, развешивая в руке клинок. «Господа, не надо!» — наконец обрела голос Варя. «Это все из-за меня. Полковник немного выпил, но он не хотел меня оскорбить, я знаю. Но перестаньте же, это в конце концов нелепо. В какое положение вы меня ставите?» Ее голос жалобно дрогнул, но мольба так и не была услышана. Даже не взглянув на даму, из-за чести, которой, собственно, произошла вся история свора мужчин, оживлённо переговариваясь, двинулась по коридору в сторону внутреннего дворика. С Вари остался один Маклафлин. Глупо, сердито сказал он. Какие ещё из подроны? Я-то видел, как румыны управляются с саблей. Тут в третью позицию не встают и горды не говорят, рубят ломтями, как кровеную колбасу. Ах! Какой первое погибает, и как по идиотски. Ещё французская спесь. Индьюку Лукуну тоже не поздоровится. Засадят в тюрьму и просидит до самой амнистии по случаю победы. Вот у нас в Британии. Боже, боже, что делать? Потеряно бормотала Варя, не слушай. Я одна во всём виновата. Какетство с удары небольшой грех. Неожиданно легко согласился ирландец. Ещё со времён Троянской войны.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 Какая жалость, Варвара Андреевна, ещё издали крикнул он. Какая непоправимая утрата! Она обречённо припала плечом к стене, подбородок задрожал. Как могли мы, русские, утратить традицию сабельной дуэли? продолжал сокрушаться и полит. Красиво, зрелищно, эффектно! Не то что пиф-паф и готово, а тут балет, поэма, Бахчисарайский фонтан. И встаньте нести чушь, Зуров, всклипнула Варя. Скажите же толком, что там? О, это надо было видеть. Рот мистер Возбуждённо посмотрел на неё и намок лафрина. Всё свершилось в 10 секунд. Значит так, маленький тенистый двор, каменные плиты, свет фонарей. Мы зрители на галерее, внизу только Двое Вре и Лука. Союзник вальтежирует, помахивает шашкой, чертит в воздухе восьмёрки, подбросил и разрубил пополам дубовый листок.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 Тот забулькал, повалился ничком, ногами подёрглы и всё, в отставку без пенсиона, конец дуэли. Проверили? Мёртв? быстро спросил ирландец. Мертвее не бывает, уверил его гусар. Кровищи натекло с Ладожского озера. Варвара Андреевна, да вы расстроились, на вас лица нет. Обопритесь ко на меня. Я охотно обнял Варю за бок, что в данной ситуации было, кстати. Давре, пролепетала она. Зуров словно не нароком подобрался рукой повыше и беспечно сообщил: "А что ему? Пошёл сдаваться в казендатору. Известно дело, по головке не погладят. Не юнкеришку освежевал полковника, турнул обратно во Францию, и это в лучшем случае. Вот я вам, Пугов, куростигну, легче дышать будет". Варя ничего не видела и не слышала. Опозорена, думала она, навеки утратила звание порядочной женщины. Да и игралась с огнём дошпеонилась легкомысленная дура, а мужчина зверь, из-за неё убьёт человек, и девре она больше не увидит, а самое ужасное обрвана нить, что вела к вражеской паутине. Что скажет и раз Петрович?